Когда все тута, все по домам, никуда не разбрелись, никого ни в лесу, ни в поле не позабыли, в такой день назначают октябрьский выходной. Всем голубчикам и здоровым и увечным велено из дома выходить на главную площадь, где дозорная башня и по шестеро в ряд с песнями пройдитесь. -ся». А с дозорной башни мурзы будут на голубчиков глядеть и всех их по головам пересчитывать. Потому что надо же знать, сколько у нас народу и сколько бляшек нарезать для уплаты, а сколько добра в складской день выдавать и сколько можно на дорожные работы привлечь если неувечный, и все такое. И народная мудрость даже говорит, цеплят по осени считают. А когда всех пересчитают, то, конечно, можно по домам, пей гуляй, веселись, что хочешь делай, но в меру. Это вот и есть подход государственный. А в какой точно день октябрьский выходной назначить? Это уж начальство думает, на то оно и начальство. Они в терему сидят, на небо смотрят, за погодой наблюдают, про себя рассуждают. Вчера думают, было вроде рано, а завтра кто его знает, может и поздно. А сегодня думают, в аккурат тот самый день, гнать всех на пересчет. Эти все дела шакал и знает, такая ему должность. Ознакомил Бенедикта с указом. Извольте поздравлять. Пендикт выучил поздравление, прочел, еще прочел, потолок глядя повторил, потом по бересте проверил, потом глаза зажмурил, и еще раз прошептал, чтобы уж накрепко. Варваре Лукинишне все вежливо сказал. «Желаю вам, жена и мать, и бабушка, и племянница, или какая другая пигалица малая, счастья в жизни, успехов в работе, медного неба над головой». Васюк ушастый локти растопырил и из своего угла тревожно слушал. «Все ли правильно?» дикт говорит, все ли по указу?» Варвара Лукинишна вся красная стала. Приятные и такие слова слышать. «Ах, милый, спасибо. А вот приходите ко мне сегодня вечером, у меня суп сварен». «Сегодня-то?» «Не знаю». «Орешки остались?» Мы «Мышь запеку». «Уж я и не знаю». Мы ж, свежайшие! Пендикт колебался. Приходите, я вам кое-что покажу. По секрету. Вот какая баба настырная, она и в сарафане страшна. Если одежду скинет, да секрет показывать будет, так оно, не бойся, вовсе.